План уроков Смертный приговор был объявлен летом 1994 года. Когда Мори оглянулся назад, он понял, что еще задолго до этого догадывался, с ним что-то неладно. Впервые это пришло ему в голову в тот день, когда он бросил танцевать. Мой старик-профессор был завзятым танцором под какую музыку танцевать, не имело значения. Рок-н-ролл, джаз, блюз. Море любил все. С закрытыми глазами и блаженной улыбкой он двигался в своем собственном ритме. Это не всегда выглядело привлекательно, но зато он не нуждался в партнере. Он танцевал сам по себе. Каждую среду... Мори приходил в недействующую церквушку на Гарвардской площади на нечто под названием «Танцуй бесплатно». В белой футболке и черных спортивных штанах, с полотенцем на шее. Он бродил в толпе студентов под светом музыку и грохот репродукторов и танцевал под то, что в тот вечер играли. Он танцевал «Линди» под Джимми Хендрикса. Он крутился и вертелся, махал руками, как дирижер за пультом, пока пот не начинал катиться градом у него меж лопаток. Никто вокруг не знал, что он известный профессор социологии, у которого за спиной огромный опыт и несколько выдающихся трудов. Студенты, наверное, думали, что это просто спятивший старик. Однажды море принес с собой кассету Станга и уговорил их запустить ее. И тут он воцарил над всеми. Носился взад-вперед по залу, как страстный испанский любовник. А когда танец закончился, все зааплодировали. Если б он мог замереть в этом миге навечно. Но вскоре с танцами было покончено. Море было за шестьдесят, когда у него началась астма. Ему стало трудно дышать. Однажды, когда он гулял вдоль реки, налетел порыв холодного ветра, и он закашлялся от удушья. Его тут же отвезли в больницу и вкололи адреналин. Через год-другой ему стало трудно ходить. На дне рождения одного из своих друзей он вдруг ни с того ни с сего споткнулся и упал. В другой раз, к полному изумлению публики, Он упал со ступени в театре. «Воздуха ему! Воздуха!» Закричал кто-то. Тогда ему уже было за семьдесят. Вокруг зашептали «старость» и помогли ему подняться на ноги. Но море, который знал себя лучше, чем знают себя многие из нас, догадался, что не в старости дело. Было что-то и помимо старости. Море... Все время чувствовал усталость. Ему плохо спалось, снилось, что он умирает. Море стал ходить к врачам, к разным врачам. Ему проверяли кровь, проверяли мочу, заглядывали через задний проход в кишку. В конце концов, когда ничего не нашли, один из докторов послал Море на биопсию мышц, и у него отщепнули кусочек икры, Результат анализа указывал на неврологическую проблему, и море послали на очередную серию проверок. Во время одной такой проверки его посадили на специальное сиденье, нечто вроде электрического стула, и подвергли действию электроразрядов, чтобы изучить неврологические реакции. «Надо в этом получше разобраться», — сказали доктора, изучая результаты. Почему? ⁇ спросил Мори. ⁇ Что там такое? ⁇ Не совсем понятно. Реакции были замедленные. Реакции замедленные? Что это значит? Наконец, в жаркий, влажный полдень августа 1994 года, Мори и его жена Шарлотт... Пришли к невропатологу, и врач, прежде чем объявить новость, попросил их сесть. У моря нашли боковой амиотрофический склероз, или сокращенно БАЗ. Болезнь Лу Геррига. Жестокое, беспощадное заболевание нервной системы. Болезнь считалась неизлечимой. «Как же я ею заболел?» Никто не знал. «Она смертельная?» «Да». «Значит, я умру?» «К сожалению, да», — сказал доктор. Он просидел с моря и Шарлот почти два часа, терпеливо отвечая на их вопросы. При прощании он дал им брошюры с информацией о БАС. С виду они напоминали те, что дают, когда открываешь «Счет в банке». На улице сияло солнце, и кругом, как ни в чем не бывало, сновали люди. Женщина подбежала к счетчику на парковке и бросила в щель монету. Другая прошла мимо с покупками. У Шарлот в голове роем закружились мысли. «Сколько же у нас осталось времени? Как мы со всем этим справимся? На что будем жить?» А мой профессор в это время стоял, потрясенный тем, что все вокруг было так обыденно. Почему мир не остановился? Разве никто не знает, что со мной случилось? Но мир не остановился, и люди не обращали на море никакого внимания. Он с трудом открыл дверцу машины и почувствовал, что проваливается в бездну. «Что же теперь будет?» — подумал он. Пока мой старик-профессор искал ответы на свои вопросы, болезнь овладевала им сильнее и сильнее с каждой неделей и с каждым днем. Однажды утром он хотел вывести из гаража машину и с трудом смог нажать на педаль тормоза. На этом закончилось его вождение. Море то и дело спотыкался. Пришлось купить палку. На этом завершилась его самостоятельная ходьба. Профессор отправился в очередной раз в бассейн и обнаружил, что не может сам раздеться. Ему пришлось впервые в жизни нанять помощника. Тони, студента теологии, который помогал Мори входить в бассейн и выходить из него, Помогал раздеться и одеться. В раздевалке пловцы притворялись, что не глазеют на море. И все равно глазели. Так тайна становилась достоянием окружающих. Осенью 1994 года Мори вернулся в университет Брандейса прочитать свой последний курс. Конечно, он мог этого и не делать. В университете бы поняли, к чему страдать на виду у стольких людей. Сиди себе дома, приводи в порядок дела. Но мысль об уходе даже не приходила море в голову. Прихрамывая, вошел он в аудиторию, в комнату, что служила ему вторым домом более тридцати лет. Медленно, с трудом, добрался до стула. Опустился на него, Уронил с носа очки и посмотрел на молодых людей, молча взиравших на него. Друзья мои, а полагая вы все здесь собрались послушать курс социологии, я читал этот курс 20 лет. И впервые должен признаться, что брать его вам на этот раз рискованно. Я смертельно болен. Я могу не дожить до конца семестра. Если для кого-то из вас это имеет значение, и вы решите поменять мой курс на другой, я не обижусь». Он улыбнулся. Так его болезнь перестала быть секретом. Бас подобен зажженной свече. Он растапливает нервы и оставляет телу сгусток воска. Часто болезнь начинается с ног, а потом движется выше и выше. Теряется контроль над мышцами ног, и ты не можешь стоять. Теряется контроль над телом, и ты не можешь прямо сидеть. Под конец, если ты еще жив, то дышишь уже через вставленную в горло трубочку а твоя душа в это время в полном сознании томится в вялость к способная уже только моргать и едва шевелить языком, словно ты персонаж научно-фантастического фильма, человек, замороженный внутри собственной плоти. Заболев, ты доходишь до такого состояния лет за пять. Врачи сказали море, что жить ему осталось два года. Мори знал, что осталось меньше. Но мой старый профессор принял серьезное решение, начавшее зреть в нем со дня, когда он вышел из кабинета врача, осознав, что над его головой навис домоклов меч. Он сказал себе, «Я могу зачахнуть и незаметно исчезнуть, а могу прожить оставшееся время наилучшим образом». Он не будет чахнуть, он не будет стыдиться умирания. Смерть станет его последним проектом, сосредоточением всех последующих дней. Так как всем предстоит умереть, его опыт может оказаться необычайно ценным. Он может стать темой исследования, живым учебником. «Изучайте мой неторопливый уход». «Смотрите, что со мной происходит! Учитесь вместе со мной!» Море решил пройти по последнему мосту между жизнью и смертью и поведать другим о своем пути. Осенний семестр прошел быстро. Число таблеток увеличилось, физиотерапия стала ежедневной рутиной. К профессору домой приходила медсестра. Чтобы мышцы совсем не увяли, она сгибала его слабеющие ноги, будто качая воду из колодца. Раз в неделю приходил массажист смягчить постоянную недвижимость мышц. Море встретился с учителями медитации, и те научили его, как, закрыв глаза и сужая мысли, можно свести мир только к дыханию. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Однажды, пытаясь с помощью палки взойти на тротуар, море упал на дорогу. Палку пришлось сменить на ходунки. Тело его ослабевало все больше и больше, и скоро поход в туалет стал невыносимо труден. Он начал мочиться в большую пробирку. Но сил не хватало делать это самостоятельно, кто-то должен был держать пробирку. Большинству из нас все это было бы страшно неловко. Особенно в возрасте Мори, Но море не был похож на большинство из нас. Когда кто-то из ближайших коллег приходил его навестить, он бывало говорил им, «Слушай, мне надо помочиться, ты и не против помочь? Тебя это не смутит?» Часто, к их собственному удивлению, приятели были не против помочь. Он развлекал растущий поток посетителей, У него собирались группы людей поговорить о смерти, о ее значении в жизни, о том, как общество всегда боялось смерти и никогда не пыталось понять ее суть. Морис сказал своим друзьям, что если они хотят по-настоящему помочь ему, не надо выражать ему сочувствия, Пусть они навещают его, звонят, делятся своими заботами так, как делали это прежде. Ведь Море всегда умел замечательно слушать. Вопреки всему, что происходило с Море, голос его звучал сильно и зазывно. В его мозгу вибрировали тысячи мыслей. Ему хотелось доказать, что слово «умирающий» не значит «бесполезный». Пришел и ушел Новый год. И хотя Море никому не говорил об этом, он знал – что это будет последний год его жизни. Теперь он уже сидел в инвалидной коляске и вовсю сражался со временем. Надо было успеть сказать все, что ему хотелось, тем, кого он любил. Когда его университетский коллега внезапно умер от сердечного приступа, Море отправился к нему на похороны. Вернулся домой он страшно подавленным. Как жалко! сказал он. «Все, кто там был, говорили о Эрве столько хорошего, а он ничего этого не услышал». И море осенило. Он позвонил друзьям. Он выбрал день. И в холодный воскресный полдень у него собралась небольшая группа друзей и родных на живые похороны. Каждый из пришедших отдал дань моему старому профессору. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Одна женщина прочитала стихотворение. «Мой дорогой, любимый кузен, ты движешься сквозь время, рассекая слой за слоем, и твое вечно молодое сердце, точно нежное секвое. Море плакал и смеялся вместе со всеми. И все самое сокровенное, что мы никогда не решаемся сказать тем, кого любим, Мори высказал в тот день. Живые похороны удались на славу. Только Мори еще не умер. Более того, самая поразительная часть его жизни только начиналась.